«Вперед!» – крикнул Оскайлон. Он ринулся в пролом, получив три скользящих удара в левый бок, потом запустил прыжковый ранец и пролетел над головами сынов Хоруса, в шахте по другую сторону стены. Этот колодец, служивший основным каналом передачи энергии для всего форта, имел около километров поперечники и на многие километры уходил в глубину. Внутри через каждые несколько сотен метров его опоясывали мостки без ограждений. На многих уже гремели и сверкали разряды отдельных схваток. С дна поднималось зарево мощных реакторов на ковальне, в котором боевые маски и варварские украшения на броне мятежников казались еще более дикими. Две дюжины кровавых ангелов пробивали себе путь вслед за эскайлоном и теснили мятежников. Трупы убитых при взрыве затрудняли движение, но воины двигались быстро, атакуя позицию противника, до этого момента казавшуюся мятежником безопасной. Враги стреляли вверх, задерживая другую группу братьев Аскаэлона. Необходимо устранить угрозу, и тогда атаку на верхние уровни можно продолжать по плану. Но сначала придется истребить этих. Аскайлон набрал скорость и полетел дальше, уворачиваясь от болтерных снарядов. Широкие искусственные крылья поддерживали его тело, увеличивая возможности прыжкового ранца почти до настоящего полета. Он описал широкий круг внутри шахты и с обнаженным мечом ринулся вниз на мятежников. Пара снарядов задела его нагрудник, оставив на золоте доспехов черные следы, но мастерски сработанная броня выдержала. Меч опустился, отрубив руку одного легионера сынов Хоруса и глубоко вонзившись в бок второго, Где клинок и застрял. Коснувшись помоста, Аскайлон мечом развернул раненого космодесантника к краю настила. С сильным ударом ноги он столкнул мятежника, освободив меч, и послал падать навстречу смерти. Лишенный конечности легионер неловко потянулся левой рукой за болт пистолетом. Скайлон поднял меч, чтобы покончить с ним, но болтерная очередь пробила силовую установку на спине врага, и тот упал замертво. Уровень очищен! Боксировал сержант кровавых ангелов. Аскайлон опустил меч. На мостках умирали последние несколько мятежников. Тела в броне цвета морской волны усеивали решетчатый настил, но среди них было и немало Астартес в красных доспехах. Он посмотрел наверх Бойцы на следующих уровнях, спасенные от обстрела, удвоили свой натиск. Шахта скоро будет в их руках. «Слишком дорогой ценой», — произнес Аскаэлон. «Нельзя больше допускать таких потерь». «Они дерутся безрассудно, как загнанные в угол звери», — сказал сержант. «Вот это меня и беспокоит», — Аскайлон опустил взгляд на зарево реактора. «До сих пор оно горело стабильно». «Ну, если невозможно соблюдать осторожность, надо действовать быстро». «Вперед!» — скомандовал он. Гремя с батонами по металлическому настилу, Кровавые ангелы устремились навстречу новым схваткам. Сражение шло по всей наковальне, от плоской вершины, где звездам бросали вызов окруженные стенами крепости, до остроконечного дна, угрожающего нависшего над городом Ниркон. Звездная цитадель была объектом атак при каждом бое за столицу. Несколько месяцев назад, после захвата форта Макистром войны, его инженеры частично восстановили укрепление но многие участки все еще лежали в руинах. Огромные пробоины оставляли сотни палуб открытыми пустоте. Из общего числа противокорабельных батарей сохранились лишь немногие, но, даже лишившись своих зубов, наковальна все равно имела огромное стратегическое значение. Если форт останется в руках врагов, Неркон постоянно будет под угрозой. Кровавые ангелы вели бой за обладание наковальней, и группе Аскайлона предстояло обеспечить безопасность реакторов. Сыны Хоруса поджидали их за каждым углом. В начале битвы Аскайлон принимал их многочисленность за подтверждение важности наковальни для магистра войны. Но в процессе сражения поведение противников стало вызывать у него сомнения. Разрозненная армия без всякого намека на координацию отрядов. Их вспомогательные части были неукомплектованы, и казалось, что солдат в спешке набрали из разных предательских полков и клад темного механикума. бетта гормона погубила так много жизней, что это было не слишком удивительно. Редкое подразделение не понесло потерь. Но даже при этом сыны Хоруса выглядели сейчас не боевым соединением, а обычной толпой. Аскайлон убивал мятежников и продолжал размышлять об их поведении. Их знаки различия были скрыты. Броня у многих почернела от сажи. А таких диковинных наградных и обережных символов ему еще никогда не приходилось видеть. По его мнению, в бой отправили штрафной батальон, а такого рода войска считались расходным материалом. «Никто не будет защищать ключевую позицию такими частями», – подумал он. В реакторных залах его опасения подтвердились. Здесь стояли десятки огромных силовых установок не менее мощных, чем на звездолетах. Они были объединены в одну систему, питавшую энергией всю станцию. А Скайлон преодолел защиту отчаянно сражавшихся охранников у главных ворот и, заколов последнего, позволил трупу мятежника свободно соскользнуть с потрескивающего разрядами клинка. Цель была уже близка. Он послал их на десантников взломать запоры бронированных ворот, а остальных выстроил, чтобы подавить последние очаги сопротивления, несомненно, поджидавшие их по ту сторону порога. Фиксаторы створок разошлись с протяжным гудением. Зашипели гидравлические приводы, и двери отворились, открывая первый из реакторных залов. Аскайлон, готовый к атаке, поднял меч. На проем нацелилась сотня болтеров. Изнутри хлынул ослепительный свет плазменных шаров, удерживаемых только невидимыми магнитными оковами. Аскайлон опустил оружие. Внутри никого не было. Его подозрения окрепли. Он шагнул вперед. «Мой господин!» — попытался остановить его один из помощников. «Я должен быть уверен», — сказал Аскайлон, подняв свободную руку. «Оставайтесь на месте». Он вошел внутрь. Никто не попытался его атаковать. Справа, напротив активной зоны реактора, поднимались ярусы механизмов. И никакого обслуживающего персонала. Все было разгромлено. Он повернулся к нижнему ярусу пультов и, прочитав показания немногих оставшихся неповрежденными экранов, почувствовал, как сжалось сердце. «Клянусь кровью!» — воскликнул он и повернулся к своим людям. «Срочный приказ!» «Немедленная эвакуация! Всем покинуть станцию!» Его бокс офицеры взялись за работу раньше, чем отзвучали последние слова. Вспомогательное оборудование помогало им установить связь, несмотря на заградительные помехи противника. А он снова посмотрел на дисплее. Красные линии поползли вверх. Очень скоро сдерживающее поле отключится, освобождая колоссальную энергию и наковальня, «Превратиться в бомбу, грозящую уничтожить город». «Хорус и не собирался удерживать станцию», — сказал он. «Город Ниркон — его очередная ловушка».